Добродетели – суть или частные, или общественные. Побуждение к первым – суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень – всегда их благ. побуждение к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии, но для того не надлежит остановляться в исполнении их. Предлог над ним же вращаются, придает им важности. В спасшем – курцией и отечества свое, от погубоносной язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнью, но и роя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеска их будет гораздо больше. Упражняйтесь всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных». Еще преподам вам некоторые исполнительные правила жизни. Старайтесь, опаче всего, во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединение и взоры свои вовнутрь себя, не только мы не могли бы вы раскаиваться о сделанном, но взирали бы на себя с облако голением. Следуя сему правилу, удаляйте саелика то, возможно, даже вида раболепствани. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ, обычай искаледный, ничего не значащий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио то есть снискание или обхождение, а оттуда и любочести названо амбициио, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе пути к чинам и достоинствам, тоже делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научались, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сей всегда непорочно сохранилась. «В наши же времена...» Посещай знатный господ, учение целью свою никто не имеет, но снискание их благоприятств. Итак, да не приступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай, николи, передний знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренный и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя, хотя с негодованием, но от нее отличит. Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердеете, и юно еще восхитит вас страсти, и стези рассудка, то не отчаивайтесь, соглядая иногда превратные ваши шести В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное чести наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во молодых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглый нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы. щеголеваты занимаясь более убранством нежели чем другим систематическое так сказать расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок если повествуют, что юлий кесарь был щеголь то щегольство его имело цель страсть к женщинам в юности его была к всему побуждениям но он из щегооголя Облёкся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желания.